Что такое душа? Дайте детям срисовать один и тот же предмет, например, игрушку медведя. Каждый нарисует свой, неповторимый рисунок и привнесет особенности своего характера в нарисованное. Худой ребенок и игрушку будет рисовать вытянутой. Ребенок полный нарисует ее круглой и широкой. Наше тело также имеет общие пропорции – Если пальцы на руке длинные и тонкие, то такие же будут и на ногах. Все тело голографично, и каждый орган, и даже каждая клетка повторяют характер всего тела. Ребенок в утробе матери формирует свое тело согласно своему характеру и одной общей концепции строения тела. Душа – характер первичный, и душа строит себе тело по своему подобию. Согласно Библии, Бог сотворил этот мир по своему образу. Там сказано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Идет речь, конечно, не о вербальном слове, а об информации, которая и структурировала все вокруг себя. Человек — это микромир и творит самого себя согласно своему характеру. ДНК человека — это и есть его характер. Спираль ДНК лишь повторяет наш характер, а первично — душа. Слово «экстрасенс» означает «экстра» — «сверх», «сенс» — «чувствительность». То есть экстрасенс — это сверхчувствительный человек. Чувствительный к чему? Почему ругаться и проявлять негативные эмоции при детях и беременной женщине всегда считалось чем-то плохим? Наши эмоции и чувства могут передаваться другим людям и влиять на других людей, на их здоровье. Экстрасенс — это психоаналитик, который тонко чувствует характер другого человека и его эмоции и чувства. Для того, чтобы почувствовать чувства другого человека, необходимо уметь отстраниться от своих. У себя обнулись все чувства и эмоции. Гадалка, которая гадает по руке, Или на картах, в первую очередь считывает характер человека, как бы примеряет на себя его характер и в подсознании моделирует его судьбу и здоровье. Есть поверье, что посаженный урожай хорошей хозяйкой будет хорошо расти и даст богатый урожай, а у плохого человека будет все наоборот, говорят у него легкая или тяжелая рука. Вероятно, многие замечали, как люди, долго проживающие вместе, становятся похожими друг на друга. Даже четвероногие питомцы становятся похожи на своих хозяев. Несомненно, характер передается от одного существа к другому и влияет не только на внешность, но и на здоровье и образ жизни в целом, как человека, так и животного и даже растения. Заботливая хозяйка – которая имеет в своем характере устремление к заботе о своих детях, об укреплении их здоровья и о хорошем питании, посадив растение, передаст ему свой характер. И такое растение также начнет стараться впитывать в себя как можно больше соков и дать как можно более богатый урожай. И напротив, человек скупой и не особо думающий о продолжении рода, Посадив растение, передаст ему свой характер. И оно, если вырастет, даст скудный урожай. В Древнем Египте существовал праздник плодородия. Весной фараон перед посевом нового урожая прилюдно сбрасывал семя в верховье Нила. Считалось, что это залог богатого будущего урожая. У славян был похожий обычай, когда поле было засеяно семенами. Обычно глава семейства также сбрасывал семя на засаженное поле, и это считалось хорошему урожаю. Будущим растениям внушалось желание плодоносить. Сейчас мы весной празднуем Пасху. Традиционное украшение стола – это Пасха, политая белой глазурью с крашенными яйцами рядом, крашенками. Этот языческий обычай пришел к нам еще с дохристианских времен. Пасха – это фаллический символ, и у многих народов он символизирует достаток и богатство. Согласно Торе и Ветхому Завету, душа человека и животного находится в его крови. В иудаизме кошерным считается мясо, когда в нём нет ни капли крови, для чего животных убивают особым образом выпуская у него всю кровь, пока оно еще живо и сердце еще бьется. Распространено такое мнение, что после переливания крови или пересадки органа от донора к реципиенту, у того, кому перелили кровь, меняется характер, становясь более похожим на характер донора, и что даже могут проявиться различные способности, например, к музыке или рисованию, которых ранее у него не было но которые были у донора. Соответственно, этому верованию, если употребить в пищу кровь животного, то характер также изменится и станет похож на характер животного. У мусульман и иудеев свиньи считаются нечистоплотными и похотливым существом, что, конечно, неприемлемо для верующего человека. У каннибалов Африки считается, что если съесть какой-либо орган побежденного врага, то это наделит победителя доблестными качествами в соответствии с единому органу. Сердце сделает смелее, печень сильнее и так далее. Существуют легенды про вампиров, которые пьют кровь людей и живут долго. Возможно, эти легенды появились не на пустом месте. Есть ритуалы, когда приносят в жертву младенцев и выпивают их кровь. Это омолаживает и продлевает жизнь. В европейских странах, когда отец вел на первую охоту своего сына, после удачной охоты поил сына сырой кровью убитого дикого зверя. По преданиям, это делало его храбрее и хладнокровнее. Каждая клетка и орган нашего тела имеют характер человека. Если человек жадный и любит общение, то его тело будет склонно к полноте, к накопительству. Если человек горделивый, единоличник, Он будет худым. Раковая клетка это клетка, которая отказалась работать на организм и живет сама для себя. Раком чаще всего заболевают люди, неприемлющие этот мир, протестующие против реальности. Конечно, могут быть и исключения, появляющиеся от вмешательства извне. В течение жизни человек может менять свой характер, и в этом случае будет меняться и его здоровье, и судьба. Душа — это характер человека, но есть внешний характер, то, какими мы хотим казаться, есть глубинный характер, который записан глубоко в нашем подсознании.